Призраки детей Такомы Дети Такомы, штат Вашингтон, пошли на войну в декабре 41 -го. Казалось, это правильный поступок. Пойти по стопам родителей и других взрослых, что вели себя так, будто знают, что происходит. «Помните Пёрл-Харбор?» — говорили они. фигли отвечали мы. «Я в то время был ребенком, хотя сейчас похож на кого-то другого. У нас в Такоме шла война». Дети могут убивать воображаемых врагов так же неплохо, как взрослые настоящих. Война тянулась много лет. За период Второй мировой войны я лично убил 352 892 неприятельских солдата, не ранив ни одного. Детям во время войны нужно гораздо меньше госпиталей, чем взрослым. Дети больше смотрят на это с точки зрения смерти без пощады. я потопил 987 линкоров 532 авианосца, 799 крейсеров, 2007 эсминцев и 161 транспорт. Транспортные суда были не очень интересной мишенью, маловато азарта. Кроме того, я потопил 5465 торпедных катеров. Понятия не имею, зачем понадобилось столько их топить, но так бывает. Четыре года подряд стоило мне обернуться И я топил торпедный катер. Непонятно мне до сих пор 5465 торпедных катеров. Это много. Я потопил только три подводные лодки. Субмарины просто не по моей части. Первую свою подлодку я потопил весной 1942. -го. В декабре и январе толпы пацанов выскакивали на улицу и топили субмарины налево и направо. Я выжидал. Выжидал я до апреля. А потом однажды утром по дороге в школу – бабах! Моя первая подлодка, прямо напротив бакалейной лавки. Вторую я пустил на дно в 1944-м. Я мог себе позволить ждать следующие два года. Последнюю подводную лодку я потопил в феврале 45-го. Через несколько дней после того, как мне исполнилось 10. Подарки в том году меня не очень сильно удовлетворили. А было еще небо. Я взмывал в него в поисках неприятеля. А гора Рейнир выселась на моем фоне, как холодный белый генерал. Я был асом. Я летал на Пи-38, Груммане Дикой кошки Мустанге Пи-51 и Мессершмитте. Да-да, на Мессере. Я захватил один и перекрасил в особый цвет, чтобы наши не пытались меня сбить по ошибке. Мой Мессершмитт узнавали все. И враг большую цену платил за эти встречи. Я сбил 8942 истребителя, 6420 бомбардировщиков и 51 дирижабль заграждения. Больше всего дирижабли я сбил в самом начале военных действий. Позже, году в 43-м, перестал сбивать их вообще, слишком медленные. Кроме того, я уничтожил 1281 танк, 777 мостов и 109 нефтеперерабатывающих заводов, поскольку знал, что наше дело правое. «Помните Перл-Харбор?» — говорили нам. «Ну еще бы!» — отвечали мы. Вражеские самолеты я сбивал, раскинув руки на бегу в стороны. Обежал я дьявольски быстро и орал во всю глотку. тра та та та та та та та та та та та та та та та Дети больше так не делают. Теперь дети ведут себя иначе. А поскольку они ведут себя иначе, У меня случаются целые дни, когда я чувствую себя призраком ребенка. Изучаю воспоминания об игрушках, заигранных до того, что снова стали землей. Раньше я делал еще одну штуку, очень здоровскую для юного самолета. Отыскивал пару фонариков и с держал их ночью в вытянутых руках. Я был ночным пилотом и проносился по улицам такомы. В самолет я играл и дома, брал из кухни четыре стула, И составлял вместе. Два стула смотрели в одну сторону и были фюзеляжем. И по стулу на каждое крыло. Дома я чаще играл в пикирующий бомбардировщик. У стульев это почему-то получалось лучше всего. Моя сестра сидела на стуле прямо за моей спиной и передавала по рации срочные сообщения на базу. — У нас осталась всего одна бомба, но авианосец упускать нельзя. Придется бросать бомбу прицельно в дымовую трубу. Прием! «Благодарю вас, капитан. Удача нам потребуется!» А потом сестра говорила мне. «Думаешь, сможешь?» И я отвечал. «Еще бы! Только держи покрепче фуражку!» Твоей фуражки больше нет вот уже 20 лет. 1 января 1965 года.